Он стоял на балконной трибуне в конце вложенных один в другой корпусов гигантского корабля и глубоко вздыхая, с бьющимся сердцем и широко раскрытыми глазами смотрел на свои войска. Бог или правда, зрелище это было великолепно. И в каком-то смысле гораздо лучше секса. Они сейчас летели по инерции. Фаза торможения почти завершилась, и теперь им оставалось всего несколько дней повышенных нагрузок и дискомфорта. Через неделю они будут в системе и наконец начнут атаку. Пока что они встречали лишь слабое сопротивление, что объяснялось выбранной ими крутой траекторией. Минные облака и беспилотные стаи, вероятно выставленные на пути их предполагаемого подхода, пока что оказывались в стороне за счет этого, пусть более длинного, но зато безопасного маршрута. Их подстерегала единственная опасность при коррекции курса в середине пути. Несколько субъективных лет назад тяговые следы кораблей могли быть обнаружены юлюбийскими системами дальнего слежения, если только сенсоры этих систем были направлены в нужное место. Риск был невелик, и насколько они могли судить, никто их тогда не засек. Во всяком случае, на встречу с юлюбиса не отправили флот, а значит противник решил выждать и встретить их огнем на пороге своего дома. Советники архимандрита по тактике Считали это признаком того, что на Юлюбисе знают об их приближении, но сил у них мало. Возможно, будут попадаться зонды или истребители, но вряд ли до того, как они окажутся глубоко внутри системы. Его адмиралы не сомневались. Их лазерные корабли и оборонительные системы ближнего боя в состоянии разобраться с любыми средствами, которые могут выслать им навстречу. Люсиферус услышал какой-то шум у себя за спиной где было дозволено стоять лишь чинам высшего командования, за ними в свою очередь располагалась его личная стража. До него донесся шепоток, сдавленные звуки испуга и удивления. Он почувствовал, как напряглось его тело, сейчас лучше не отвлекать его. Разве что известием о неизбежном уничтожении всего флота им следует это знать. Наконец, стоявшие за его спиной угомонились. Он расслабился, распрямился, в создаваемом за счет вращения гравитационном поле равном трем четвертям обычного, и снова глубоко вздохнул, глядя на людей и технику. Да, вид этот был воистину сладок и прекрасен. Символ непобедимости. Неописуемо завораживающая демонстрация силы, силы весомой, реальной и непреклонной. Это было его. Это был он. Неизбежное уничтожение всего флота. Он представил себе это. Представил, что это происходит сейчас, какое-нибудь всесокрушающее гипероружие древних уничтожает весь флот Таржения, и никто не в силах остановить их Чепуха. Ну или совершенно невероятный бред, но только представить себе все это на его глазах все, что он сейчас видит, исчезает одно за другим, взрывается в пламени или ярких вспышках света, и он сможет увидеть, как гибнет все вокруг него. Эта мысль заставила архимандрита вздрогнуть, отчасти от ужаса, отчасти от удовольствия. Конечно, ничего такого не случится, но одна только картинка, возникшая в его воображении, невыносимо возбуждала его. И, конечно, была своего рода предупреждением посланным не богом или какой-нибудь программой управляющей вселенной, как это утверждала правда, а кое чем более надежным и близким, его внутренним я, его подсознание или та часть его личности, что постоянно была настороже, играя роль шута у триумфальной колесницы Цезаря, напомнило ему, что все это лишь тщеславие, ничего другого. этими мыслями об уничтожении Он напоминал самому себе, не принимая ничего на веру: будь сосредоточен, держи все под контролем, а предстоящую войну веди со всегдашней жестокостью, сколько бы внутренний голос не призывал к умеренности или неоправданному милосердию. Жестокость и милосердие всегда должны быть средствами на пути к цели, а не ублажать какое-то выдуманное я. Кто-то высказал эту мысль, и он, Люциферус, ее никогда не забудет. Он ещё раз набрал в легкие побольше воздуха, и так он готов. Он заранее вооружился, но настроение все же испортилось. Шум за его спиной не причинил никакого вреда, но если потребуется продемонстрировать гнев, это станет подходящим поводом. Лучше все таки выяснить, что же такое было. Он повернулся на каблуках, вытянулся в полный рост на своих старших командиров следует всегда смотреть сверху вниз, и сказал. Ну, ему нравилось видеть, как вздрагивают эти тщеславные людишки, которые привыкли, чтобы им подчинялись мгновенно, как они пусть и едва заметно трясутся перед ним от страха. Улыбаясь и хмурясь одновременно, вперед вышел Тулуэр. Из всех адъютантов он наименее раздражал архимандрита и недавно сделался кем-то вроде любимчика. Господин архимандрит, прошу прощения за этот шум. Он повел бровями, словно давая понять, не моя вина. Вы же знаете, что представляют собой некоторые из этих типов. Оперативная часть сообщает: высокоскоростной корабль движется прямо из системы Юлюбиса, передают, что у них нет ни оружия, ни боеголовок на борту, а один или два человека просят о переговорах. Они уже замедляются и смогут соединиться с нами через 10 часов. Двигаясь нынешним курсом, они тормозят на расстоянии сотни километров от ядра флота со смещением влево. Архимандрит через голову Тулуэра смерил взглядом остальных. И это требовало моего вмешательства. «Опасение насчет боеголовок, сэр, ровным голосом сказал Тулуэр, улыбаясь одними губами. Названный корабль в тот момент проходил мимо завесы наших истребителей первого эшелона и должен был вот-вот выйти за пределы радиуса эффективного действия их лучевого оружия. Перед ними стоял вопрос: стрелять или не стрелять. Сейчас решается, что делать, когда корабль через полчаса окажется в радиусе действия оборонительных средств второго эшелона. Есть, конечно, и ракеты, в догонку уже отправлен беспилотный ракетоносец. Архимандрит Люциферус мгновение помолчал, потом улыбнулся. Он видел, как все облегченно вздохнули. "Ну что ж", сказал он. "Кажется, все работает как полагается. И меня можно было не беспокоить, так?" "Вы совершенно правы, сэр", покаянным голосом согласился адъютант. "А каков предполагаемый статус этого человека или людей, если там действительно люди? Согласно сообщению, на борту высокопоставленный промышленник по имени Салускегэр. Снова бессознание, ощущение усталости, неумытости, неухоженности. Фасин был уверен, что с каждым разом приходит в себя все медленнее, с каждым пробуждением становится все более вялым, медлительным, хуже соображает. На этот бросок через галактику ушло более 40 дней, целых 90 килолет от Юлибиса. Хотя вряд ли подобные измерения имели смысл. Время, проведенное внутри червоточины, так или иначе оставалось мизерным. Дни и недели были израсходованы на полет в глубоком космосе от портала до корабля, который им был нужен. Несколько дней, расстояние, все больше потрачено времени, все больше расстояние между ним и тем, чего он пытается достичь, а события в системе Юлибиса пока что разворачиваются без него. Он проверил поврежденный левый манипулятор, согнул его дал нагрузку, потом заставил себя взглянуть на экран на дальней стене. Звездное небо, как и всегда, вращалось, потом стало фоном для большого, древнего вида темного корабля, гиганта в форме тора диаметром 200 километров. Все его черные ребра и трещиноватые грани посверкивали в слабом свете далекого солнца, как влажная необработанная корона из угля вместилище праха, могилайнер ровроец, труповоз, входивший в большой погребальный флот итинов, рассеянный на огромных пространствах вселенной. Айсул из другого конца отсека несколько мгновений разглядывал картинку на экране, потом потряс своими мантиями: "Ну вот, теперь еще и мерзятники", сказал он голосом сонным, раздраженным и смиренным сразу. "Вот это да". Так что же случилось с созидателями, спросил Фасин. Мне показалось, что Лисикров собирался следующим этапом исследовать созидателей. Они явно созидали без всякого толка, отправил Айсул. Ложный след. Блев. Вилпин повис над мертвыми судами, разбросанными по внешнему обуду трупавоза, и Айсул с Фасином направились к гигантскому кораблю.